и руководителю дрейфов, зимовок и экспедиций, доктору наук вунтах и полушубке Алексею Федоровичу Трешникову посвящает это повествование благодарный автор. Часть первая. Одна макушка тянет за собой другую. Решающую роль в моем путешествии в Антарктиду сыграла шарообразность земли. Как и всякая планета, наша земля имеет два полюса. К одному из них, северному, я пробирался на дрейфующей льдине, о чём поведал в повести неосмотрительно названной У земли на макушке. С тех пор стояло мне увидеть кого-либо из знакомых, как тот делал вид, что не верит своим глазам. Нет, это не ты ибо ты давно уже должен был махнуть на вторую макушку а почему собственно я должен на неё махнуть поначалу удивлялся я как почему восклицал знакомый и долго мне внушал что тему нужно кольцевать и что он на моём месте давно уже рвался бы на собаках к южному полюсу к сожалению заключал знакомый радикулит заставляет его рваться на самолёте в Сочи. Едва я успевал посылать ко всем чертям одного советчика, как появлялся другой. Когда порадуешь чем-нибудь весёленьким о пингвинах и айсбергах, моё упрямство стало вызывать всёобщее недоумение. Мне дали понять, что раз уж я соизволил сказать а то теперь не имею права увиливать от б, так как одна макушка тянет за собой другую. Я отбивался, отшучивался, возмущался, но добился лишь того, что на меня стали смотреть как на злостного саботажника, который всякими правдами и неправдами ускользает от давно всеми решённого путешествия в Антарктиду. А между тем, по натуре я домосед, причём из самых отпетых. Даже выднирют меня для прогулки в наш Химкинский лесок, который столь заманчиво зеленеет в 15 минутах ходьбы, сложно и порой мучительно трудное дело. Двигаться в пределах своей квартиры вот идеал, к которому я всю жизнь стремлюсь. И вы безуспешно, потому что за всё время трудов на ниве литературы я собрал с потолка своего кабинета лишь чахлый урожайчик в два-три сюжета для рассказов. Добила меня жена. Посмотрев однажды на своего терзаемого угрызениями совести мужа, она сказала: "Раз уж так получилось с этими двумя макушками, то поезжай только обещай в пургу застёгивать шубу на все пуговицы я собрал чемоданы и поехал в антарктиду